Глава пятая Скрывшись за забором, Кеша несколько секунд молчал, потом тихо сказал. «Вроде никого. Тогда калитку нам откроешь?» «Да так справимся», — махнул рукой Алекс и довольно шустро перелез в забор. Я тяжело вздохнул и забрался следом. «Ну да». Приключений на квадратный сантиметр наших м, голов пока явно было недостаточно. Дом и двор действительно казались совсем пустыми. Даже подозрительно пустыми. Признаков хоть какой-то сигнализации я тоже не увидел, хотя спец из меня тот еще, конечно. Так что мы со спокойной душой выбрали жертву из числа окон, и Алекс взялся за дело. Вооружившись отверткой, он принялся то ли отжимать створку, то ли что-то из нее выковыривать. Понятия не успел, потому что через несколько секунд дом буквально взорвался звуками. Пищала микроволновка, звенели и пиликали будильники, трезвонил домашний телефон, орал телевизор. Совершенно адская какофония. настолько внезапная, что налетела на нас бурной волной. Казалось, вообще вся техника в доме ополчилась против нас в один момент. Алекс выматерился и отшатнулся от окна, выронив отвертку и схвативший за топор. Кеша к неожиданности зажал уши и завертел головой, точно суслик, застигнутый хищной птицей в чистом поле. «Это что за концерт?» Алекс с удивлением глянул на меня. «Что ж...» По крайней мере, соображал я все еще быстро. Сигнализация этого дивного нового мира, видимо. «Валим!» Я подхватил земля землеотвертку и сунул в карман. Сюда сейчас вся крестная живность бежится Кеша с перепугу рванул не в ту сторону, но Алекс успел поймать его за шиворот и потянуть следом за нами. Когда мы уже перемахивали забор в обратном направлении, Неизменная голосовая помощница в голове, будто подтверждаемые слова, сообщила «Внимание, медведи про!» Групповое задание – найти укрытие. Награда – один пси пойнт гарантированно, плюс опциональные награды. Судя по тому, что остальные никак этот прелестный квест не прокомментировали, особенно Алекс. Задание на группу выдавалось именно лидеру. Ладно, значит, с передачей информации дальше разбираться мне. И тут, как будто этого мало, передо мной высветилась надпись. После выполнения задания вы получите индивидуальную игровую подсказку. Ого, приятные бонусы вожаку стаи. Я ощутил прилив адреналина, как обычно бывает в предвкушении чего-то опасного и приятного. Точно такие же чувства, когда выцепил взглядом яркую девушку в баре, она оказалась не одна. Но ты точно знаешь, что подойдешь. Выловишь момент, и она уедет с тобой, а не с тем пацаном в немешной толстовке и с последним айфоном. Или возвращаешься поздно на машине, сворачиваешь на пустынный отрезок трассы и давишь на газ. Чувство горячих мурашек за секунду, до когда стопа плавно уходит вниз вместе с педалью, а рев мотора нарастает. Или когда вот-вот подключишься к разговору с потенциальным инвестором, зная, что хотя шансы получить финансирование есть, «Все зависит от того, как проявишь себя, что скажешь, как зацепишь и заинтересуешь. И уже нельзя оплошать». Я не удержался и на бегу потер ладони. Жест вышел дурацкий, театральный, но очень уж соответствовал настроению. Алекс аж прищурился и поднял бровь, мол, чего ты так радуешься? А я ему не сказал. И даже если бы он спросил прямым текстом, то все равно, наверное, промолчал бы или вовсе соврал. Почему? Наверное, потому что даже перед своей командой у меня должно быть преимущество. Прокачаться и раскидывать врагов, как картофелины на истлеющего костра, это замечательно. А вот быть не только авторитетом, но еще и реальной силой в группе гораздо лучше. У меня ведь это получится, правда? По обоим пунктам. Я решил начать с малого и выдал задачу. «Ищем укрытие, дорогая команда. Трусцой, друг за другом, замыкающий Кеша. Вперед!» И снова нахлынуло странное приятное чувство. Я думал, что после того, как мои продюсерские регалии стали пшиком в новой реальности, Больше таких эмоций не получу Однако ж вот они Мои сокомандники послушались моментально Просто сделали то, что я сказал Даже Кеша не возмущался, что в конец поставили его, а не большого и страшного Алекса Только пыхтел и бубнил что-то вроде Можно подумать, нас тут ждут прям Ага, конечно Так мы и найдем открытый дом И видно, в темноте все зашибись. Нелкий, не вор. Ауч! Я хотел осадить Кешу, как вдруг получил чем-то по уху. В лицо брызнул веер ледяных капель. Я отпрыгнул, чувствуя, как напряглись все мышцы. Что? Рука Алекса рванула меня еще дальше назад. Похоже, он попытался прикрыть меня машинально на одних рефлексах. Сзади донеслось пакостное хихиканье. Я медленно обернулся, унимая заходящееся сердце. Кеша стоял посреди белесы в темноте грунтовой дороги и трясся от смеха, как бесформенная куча тряпья на вешалке. Лопата в его руке подрагивала. Я сплюнул, стирая со щеки холодную воду. «Это... это...», это... Кеша закашлялся от смеха и ткнул влево в перекошенную стену забора. На ней смутно зеленеющие массы лежали ветви. Парочка из них свисала прямо над дорогой на уровне лица. Одна ветка насмешливо покачивалась, будто говоря, Салют, пугливый человечек! Как тебе водные процедуры? Не смешно, буркнул Алекс. На миг появилось желание врезать по ветке, но я его быстро подавил. Детский сад. Плохо на меня Кеша влияет. Ой, плохо. Я сделал максимально невозмутимое лицо и поспешно зашагал дальше, озираясь в поисках открытой калитки или чего-то подходящего. В самом-то деле, что мне хихика, не пацана? мало он еще, чтобы знать о пользе здоровой паранойи. А причин для паранойи здесь было навалом. Мне вдруг подумалось, что еще какие-нибудь умники могли выбрать отдаленную деревню в качестве укрытия и засесть в одном из милых дачных домиков. И что тогда? Драться за территорию? Или получится договориться? В целом, хорошо бы составить план на случай встречи с такими же игроками, как мы, настроенными не слишком воинственно. «Тут вообще люди жили?» — понизив голос, спросил Алекс. «Больше вам скажу. Я у некоторых в гостях бывал», — отозвался Кеша. «Очень даже реальны живые люди. Хорошие такие, хоть в основном и старики». «Ну, ты-то у нас самый авторитетный источник информации», — пробормотал я себе под нос. «Да вы просто гляньте». Алекс неопределенно махнул рукой. Жутко даже. Я и так видел. Запертые ворота, пучки травы тонкие побеги кустарника тут и там на грунтовке. Молчаливые крыши за глухими высокими заборами поблескивали в сумраке тусклым металлом. Ни витринки, ни голосов ночных птиц. Только шорох позади, по бокам. Хруст песка и громкое сопение кеши. Даже завывание сигналки в доме стало почти неразличимым. Может, она и вовсе постепенно отключалась. Вот наш дом, кстати, вдруг сообщил пацан. Я обернулся. Мы проходили типичный деревенский домик с треугольной крышей. Фасад наполовину скрывали мрачные стволы. ты кажется, И еще какие-то деревья, которые я не узнал. Впрочем, какая разница? Лишь бы не мутировавшие. Сбоку темнел кубик гаража, будто небрежно брошенный на участок здоровенным таким хтоническим младенцем. А на заборе виднелась табличка с номером участка 223. В сумме семерка. Счастливое число. Я передернул плечами. Зяпка. Как же далеко остались мои полы с подогревом и любимое кресло. «Мы решили в этот дом пока не лезть», — напомнил Алекс. «Решил, кстати говоря, я». Но он приравнял это к решению всей группы. В груди снова потеплело. «Мой авторитет признают. Отлично. Так и должно быть». Кеша громко вздохнул, и мы пошли дальше, чуть сбавив шаг. Я, в общем-то, не совсем понимал, что именно мы ищем. Укрытие — это хорошо, но какое? И где, кстати говоря, толпа чудищ, которые по законам логики должны были нагрянуть на вопли сигналки? Хотя ответ на этот вопрос я и знать особо не хотел. Крепче спать буду. С немного виляющей главной дороги нам несколько раз пришлось вернуть на просеки в поисках места, куда можно без проблем залезть, чтобы при этом и забаррикадироваться было бы удобно. Однако нас встречали то развалюхи, то настоящие крепости за высокими заборами, соваться в которые мы не рискнули бы. А время уходило. Если здесь объявится еще хоть один, даже не очень сообразительный прокачанный персонаж, нас ждет масса интересных ощущений. И нагрянуть он может в самый неожиданный момент. В ночном воздухе ощутимо потянуло гарью. Не дымом, который навевает мысли о баньке-костерке у речки, а городской, вонючей, уже остывшей гарью. «Как в плохом ужастике, честное слово!» — пробормотал Алекс и неловко кашлянул. Я его поддержал. «Согласен». «Если пойдет такими темпами, нам...» Я осекся и вскинул руку. «Подождите, что это за звук?» Справа из-за темной массы очередного заброшенного сада доносился приглушенный скрежет. Он то и дело прерывался, переходил в треск. Я приоткрыл рот, вслушиваясь. Вот, словно кто-то вскрикнул. Короткий противный скрип. Тишина. «Мелкий, ты знаешь, чей это дом что-то может быть?» Шепотом поинтересовался я. «Обижаете, дядя Олег?» — фыркнул Кеша. «Померли старички! Остался сын, только он редко наезжает. Неприятный тип, квасит в основном и музыку слушает». Только гараж себе отгрохал. Ого-го! Остальное так и бросил. Гараж? Задумчиво переспросил я. Добротный, говоришь. Ну, если ключ добыть, пролезть можно. А так, не знаю, осилим ли. Плюс только в том, что ключи этот расп... растяпа, Все время оставляет в двери. Мы с пацанами даже внутрь лазали пару раз. Или ноги потом унесли. «Смотрю, у тебя вообще опыт общения с гаражами не очень приятный», — хмыкнул Алекс. «Пойдем-ка проверим», — предложил я. «Мне кажется, нам туда. Очень уж удобный вариант, как по сценарию. Только никаких телефонов и вспышек. Ферштейн?» Кеша закивал, показывая, что все осознал и совсем согласен, а затем притихий, и даже сопеть перестал. Резко поумнел? Что ж, бывают чудеса. Мы осторожно вошли в калитку, оказавшуюся даже слегка приоткрытой, и пробрались на участок. Странный шум пока не повторялся. За домом виднелись покосившиеся полукруглые теплицы с зияющими в пластике дырами и распахнутыми дверцами. Так себе укрытие! Зато гараж казался неприступным бастионом. Толстые стены, ни единой щели под крышей и закрытые автомобильные ворота. Дверцы в них не было так, что должен был найтись второй вход. Эту мысль я и высказал спутникам. «Я иду первым», — категорично заявил Алекс и взял топор на изготовку. «Ладно, что и спорить буду? Мой обрез в замкнутом пространстве может помочь, конечно, но удар им не отразишь». Мы свернули за первый угол. Входа пока было не видать. Алекс поднял руку, прислушиваясь. В тишине вдруг раздался грохот. Мы отшатнулись. Что-то тяжелое ударилось в стену гаража изнутри прямо перед нами. Алекс бросился вперед. За вторым поворотом обнаружилась распахнутая дверь, а во мраке гаража, из которого даже сюда добивали запахи краски, с и ржавчины, что-то возилось. — Нам точно туда надо, — быстро уточнил Алекс, — зайдем, и нас там закроют по классике. Это игра, не ужастик. И перед нами типичные рельсы, — прошипел я. Нам туда. Сам напросился. Алекс прыгнул в черноту, я за ним. Дверь качнулась и с грохотом захлопнулась. Душный запах пота и крови, крови, они не ржавчины. Ударил в нос, и я сглотнул, давясь. Рвотный спазм перехватил горло. «Я же говорил!» — гаркнул Алекс. В его руках вспыхнул фонарь. Белый луч выхватил из мрака оскаленное лицо молодого парня в изодранной футболке, когда-то белой, а теперь в бурых пятнах, похожей на тряпку из автомастерской. Рука была исполосована до локтя. Рана омерзительно темнела ошметками. Под ногой чафнуло что-то мягкое. Я застыл. Парень, мазнув по нам стеклянным взглядом, отвернулся и рванул что-то вверх. Меня снова чуть не вывернуло. Этот тип со всей силы швырнул изуродованное нечто, когда-то бывшее довольно крупным мужиком, о стену. Клянусь, я видел полет этого чертового тела как в слоумо. Точно так же я теперь буду видеть его в кошмарах. Наверное. Вместе со всем, что успел понаблюдать за сегодняшний день. хлюпнула брызнуло, тошнотворный запах забил ноздри. Я судорожно вздохнул, а парень медленно развернулся к нам. Луч фонаря метался по его фигуре, ощупывая раз за разом. «Ты... ты тут фармишь что ли?» Хрипло произнес Алекс со смесью недоверия, ужаса и, хоть я не ручался за свои аналитические способности, нарастающей ярости. Вдруг перед моим лицом мигнула и погасла синеватая надпись. Я моргнул и понял, что надпись не передо мной, а над парнем. Пропал значок игрока. Он перестарался, выдавил я. Нахапал форсера, не впрок. Меня все-таки скрутило. Я жатнулся к двери, сгибаясь в сухой рвоте. «Алекс! Он теперь моб! Осторожнее!» Совершенный человек со скучающим видом смотрел в экран компьютера. Но пальцы порхали над клавиатурой легко и быстро. И в онлайн неплохая игра, но все равно ограниченная, как и все игры. В жизни вообще очень много ограничений. Из этих дурацких правил его, совершенного человека, упекли в психушку. Назвали социопатом. Как они могли не рассмотреть в нем силу, за которой будущее? Но долго он в этом месте не задержался. Затаиться для человека его ума оказалось несложно. Улыбаться, быть вежливым, демонстрировать внешние признаки эмоций и даже эмпатии. Выбирал книги, слова и действия в соответствии с ожиданиями врачей, лишь бы отстали. И, наконец, вырвался на свободу. Его родители умерли еще до того, как он побывал в лечебнице. «Это хорошо, больше не мешают норовоучениями и грустными вздохами. Ах, бедный наш сыночек!» Совершенного человека коробило от этих соплей. Но вот он остался один и неплохо устроился. Гениальный ум позволил ему провернуть ряд афер, тщательно продуманных и выверенных до последнего шага. Так он обзавелся деньгами. А качественно сыгранный спектакль создал ему образ нелюдимого алкоголика, к которому никто не лез, позволяя отдыхать в одиночестве на родительской даче. Пожалуй, ему было здесь даже хорошо. А потом мир в одночасье сдвинулся и стал другим. Совершенный человек, не поддавшийся глупым эмоциям, тихо наблюдал, как безумие охватывает поселок. Анализировал, Собирал информацию из источников более надежных, чем интернет, и понял — это игра. Удивительная, с огромными и невероятными возможностями, но все же ограниченными. Или нет. Он видел, как изменившийся сосед напал на жену и обдумывал, решал, взвешивал. Как человек он уже совершенен, но... Это существо за окном перестало быть человеком и стало кем-то иным, более интересным. Может ему тоже попробовать эту новую ступень? В PvP играх он всегда выбирал путь ПКшника. Это легко, нужно всего-то правильно организовать процесс охоты на других участников. А это изменение, это мутация. Позволит ему справляться только лучше. Он усовершенствует себя сам. Запрос игровой подсказки. Слушаю. Как мне стать таким же?» Он указал на ловко перепрыгнувшего забор соседа. «Вас интересует процесс превращения игрока в моба?» «Моб...» Точно, существо другого толка совсем не человек. Быть человеком ему уже надоело, а у мобов не будет людских ограничений. Да. Луч фонаря дернулся куда-то в сторону и застыл. Кажется, на полке, откуда шумом посыпались жестяные банки и инструменты. В пятне света я мельком увидел, как Алекс кинулся на мутанта. Движения у того были уже нечеловеческие, звериные. Сражение викинга с медведем, вот честно. Топор, рев, лужи крови. И все плывет, плывет. Напоследок меня посетила еще одна здравая мысль. Он будет повторяться. За там следи. Прокашлял я, сползая то ли по двери, то ли по стене. Воздуха вокруг вообще не осталось. Только трупная вонь, смерть и кровь. И еще гарь. Я раньше считал, что даже при вздорности характера стрессоустойчивость у меня, как у скалы. Я же продюсер, в конце концов. А нет. И меня можно морально доконать. Целым гаражом расчлененки, скажем. Будто в сериал «Декстер» попал. Посетовать на это еще получилось. А потом мерзкий кислый привкус и вспышки перед глазами заслонили для меня все. Я очнулся, задыхаясь, когда кто-то сгреб меня за плечи и толкнул вперед. Я провалился головой в пустоту и вдохнул жадно, всей грудью, потому что там... Ничем не воняло. «Да чтоб!» — закашлялся я. «Алекс, я лошара!» Стыд и злость на себя били по башке по очереди. Вот так завел нас в гараж и слился. Ничего не смог. Просто побыл бесполезным грузом. «Лидер, как же!» «Эй!» Мне в лицо брызнула вода. Я машинально утерся. И вдруг осознал, что джинсы промокли насквозь. Я сидел на мокрой от росы земле. Алекс наклонился, упершись кулаками в колени и тревожно на меня пялился. «Эй, Легас, все норм. Я грохнул того моба. Ты как?» «Сойдет». Я скривился и встал. Надо срочно брать себя в руки. Сам-то цел? Ага. Алекс потер ссадину на щеке. Сказал бы, что повезло, но на самом деле ты подсобил. Я нервно хохотнул. Давно не слышал такой жалкой попытки утешить или подколоть. Еще стебешься? Я серьезно. Меня это... этот... Ты... Алекс тщетно попытался подобрать цензурные слова и шумно выдохнул. «Моп это так взбесил, что я насчет мопса-то не допер бы. А так заметил. Спасибо. И пихнул меня в плечо. Я вяло кивнул. Самооценка пока не желала восстанавливаться, даже после такой проникновенной речи. «Обращайся, ага. Пойдем, что ли, отсюда?» Не прокатило с укрытием. — Лады, кстати, ты Кешу не видел, пока мы не зашли? Я дернулся, быстро оглянулся — никого. Примятый бурьян, зловещий зев гаражной двери, кое-как оттертый от крови топор неподвижные деревья. Тишина. — Вот еще не хватало потерять пацана. «Мало того, что жалко засранца, так еще говорила же мне Алиса. За количество участников бонусы будут». «А, кстати, задание выполнено», — отозвалась, как всегда мысленно Алиса. «Доступ к локации открыт». «Чего? Доступ куда? В дом кеши, что ли?» «Я шустро проверю количество участников». Обещанный пси-поинт получили трое. Уф, Кеша живой. Просто где-то шарится. А мне отсыпали три поинта сверху. За соображение насчет моба, что ли? Щедро. Зато Алексу, по идее, должно привалить счастье в виде форсера. Но лучше не спрашивать. Кажется, его эта тема раздражает». «Найду мелкого, накостыляю!» Проворчал я и потопал прямо сквозь мокрый бурьян. «Наплевать, все равно весь изгваздался, не хочу думать в чем».